Апачиха она, она поймала медведя и вместо того, чтобы прикончить самой, принесла Карлаеву. Тащила его несколько сотен миль. Представляю, как было ей тяжело. Однако Розали справилась, подсказала я, пытаясь оторвать взгляд от прекрасного лица. Да, она разглядела в эмоте что-то такое, что придало ей силу.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 «Тебе, наверное, пора ужинать», — проговорил Эдвард. «Все в порядке. Никогда не проводил столько времени в компании человека. Вот и забыл». «Не хочу с тобой расставаться. В темноте проще было быть откровенной. Можно войти?» — спросил он. «Хочешь?» — удивилась я с трудом, представляя его на нашей обшарпанной кухоньке с Чарли. «Конечно, если ты не возражаешь».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 «Дождь мешает тебе спать. Раньше ты постоянно говорила о Фениксе. Сейчас пореже. Знаешь, что ты однажды кричала? Слишком много зелёного. Он негромко рассмеялся, надеясь, что я не обижусь. Только это... Ты ещё зовёшь меня», — чуть слышно проговорил Эдвард, понимая, что я расстроюсь. «Часто», — обречённо вздохнула я. «Ну, что в твоём понимании «часто»?» И вообще, почему ты расстраиваешься? Если бы я мог спать, все мои сны были бы только о тебе. И стыдно бы мне не было. Затем мы оба услышали скрип шин, а в окне сверкнули фары. И я так и застыла в его объятиях».